следователь решительно становился в тупик. С одной стороны, это полная гармония в показаниях кухарки, Кристины Ютцела, домового дворника и мелочного сидельца, подкрепляемая чистосердечным сознанием самого Гречки и доводами Морденки. Казалось, ясно указывало на слишком очевидное и тесное сношение молодого человека с преступником, а следовательно, и на участие его в преступном замысле. С другой же стороны, один взгляд на честное и открытое лицо обвиняённого, на ту неподдельную искренность, которая звучала в его словах, на ту короткую, безропотную покорность, с которой склонялся он перед постигшей его бедой, невольно посеяли в душе следователя какое-то безотчётное убеждение в его невинности. Он свёл его научную ставку с Зеленковым. Зеленьков показал, что хотя и видал Верисова раза два у Морденки в прежнее ещё время, но что он, сколько ему известно, в замысле на убийство не участвовал. Даже имени его почти не было произнесено в сухревке, где происходила при Зеленькове первая стачка. Следователь думал было ухватиться за это показание, видя в нём факт, говорящий в пользу обвиняемого. но всё-таки должен был тот чеже прийти к убеждению, что показания Зеленькова при настоящем положении дела не имеет ни малейшего значения, так как по его словам, первая Сухаревская стачка происходила в пятницу, а Гречка настаивал на том, что встретить случайно с Видесовым держал с ним уговор в субботу. И уговор этот держал внизу на лестнице Морденкиной квартиры. Спросили ещё у Зеленькова, упоминал ли Гречка имя Вересова в субботу, когда после заклада жилетки вернулся в Сухоревку доложить о своей рекогносцировке. Оказалось, что не упоминал. Но и это обстоятельство могло только указывать на возможность того факта, что Гричка нашёл более удобным и выгодным для себя сделать преступление в сообществе Верисова, чем в сообществе Фонки Блаженного и Зеленькова. Поэтому, может быть, он так настойчиво и отклонял при допросах всякую солидарность этих двух людей с совершённым преступлением. Так думал следователь гречка же в сущности не запутывал их, потому во-первых, что дал слово блаженному в случае неудачи принять всё дело исключительно на себя. А во-вторых, если не забыл ещё читатель, он, возвращаясь из сухревки, пришёл к соблазнительному заключению, что лучше одному без раздела воспользоваться плодами убийства, тем более, что по условию отвечать-то всё-таки одному придётся. Наконец, донос Зеленькова оставался для Гречки полнейшую тайной. Он мог иметь подозрения столько же на него, сколько и на Фомушку, и на всякого другого, кто бы как-нибудь случайно подслушал их уговор и потом донёс полиции. У Гречки был всё-таки своего рода гонер э вровское дело чести, коли уж раз встачки дал такое слово не выдавать так держись значит крепко этого самого слова чтобы и на предки всякой другой товарищ веру в тебя имел вы соглашаетесь с показаниями кухарки дворника и сидельца спрашивал следователь у вересова вполне эти показания почти несомненно доказывают ваше прямое соучастие в деле Я знаю, и их может быть достаточно для суда, чтобы приговорить меня, сказал Верисов с тем кротким покорным спокойствием, которое является следствием глубокого и безысходного горя. Может быть, меня и действительно приговорят как тяжкого преступника. добавил он с тихой улыбкой, в которой сказывалась всё та же безропотная покорность. Следователь поглядел на него с участием. Но в Бограде "Сообразите, что можете вы сказать в своё оправдание?" предложил следователь. Верисов только пожал плечами. "Я уже сказал, как в действительности было дело, но у меня ведь нет свидетелей. Слова мои бессильны, всё против меня. Что ж мне делать?" В комнату вошёл священник и поклонился следователю, мягко разглаживая свою бороду. Э-э, вы меня оповещали? Не опоздал? Нет, батюшка, впору. Вот стул. Увещание одному молодцу сделать нужно. Потрудитесь, пожалуйста. Могу, поднял брови свои батюшка, опускаясь на предложенный стул. Могу? А какого рода увещание-то? Да вот, кажется, по напрасну огаляривает себя в сообществе. Неповинного? Кажется, что так. Вот оно что, могу, могу, а где ж молодец-то? В комнату привели Гречку. Конвоиный солдат с ружьем у ноги остался в дверях. Священник отодвинул свой стул на другой конец комнаты, подозвал к себе арестанта и с расстановкой, методически понюхав табаку, начал в полголоса свое пасторское увещание: "Сын мой, не хорошо, надо покаяться, надо". пока я не душу очищает десять праведников не столь любодных господу сколь один раскаяивающийся грешник в этом роде длилась его назидательная беседа но гречка слушал с каким-то бессмысленным видом да и слушал ли еще он тупо устанавливал свои глаза то на угол из расцовой печки Столь же тупо переводил их на окно, сдерживал зевоту, переминался с ноги на ногу и, видимо, скучал и тяготился продолжительностью своего стоячего положения. Вот ещё употреблял батюшка весь запас своего красноречия, стараясь текстом, примерами и назиданием пронзить его до самого сердца. Сердце гречки увы осталось непронзенным. Да, вы батюшка, это насчёт чего ж говорите мне прокламацию эту всю, перебил он наконец увещевателя. Я ведь уж всё как есть по совести показал их благородье, а их благородье это, значит, пристрастные допросы делать желают. Так опять же насчёт этого, будьте батюшка свидетелем, а я о стряпчему за этойкой пристрастии на их благородье жалолиться могу. Чей сам знаете, по закону-то Э, духовое увещание, прежняя пытка, зачерствелое сердце, зачерствелая, соболезную, покачал головой священник, подымаясь с места и не относясь собственно ни к кому с этим последним замечанием. Мой пасторский долг по силе возможностей исполнен. Извольте начинать ваш юридический гражданский. прибавил он с любезной улыбкой, обращаясь к следователю, и, отдав поклон, удалился из камеры так же, как и вошёл, мягко разглаживая бороду. Началась очная ставка. Гречка с наглым бесстыдством в глазах уличал Верисова в его соучастии. Что ж, друг любезный, врёшь. Где же у тебя совесть-то, бесстыжий твой глаза, говорил он, горячо жестикулируя перед его физиономией. Вместе уговор держали, а теперь на попятный? Это уж нечестно. Добрый вор так не веляет. Ведь ты же встрянул меня внизу на лестнице. Да, подтвердил Верисов. Ведь я же сидел и плакался на батюшку твоего. Да, повторил Верисов. И ты же стал меня расспрашивать, что это дескать со мною? Да, расспрашивал. А я ж тебе говорил, что спасите, мол, меня с голду помираю, с моста в воду броситься хочу, говорил. А ты мне что сказал на это? Ну, Кся, припомни. Я к отцу позвал, сказал, что выручу. Но да, это правильно. Только прежде чем к концу то звать. Ты сказал, что выручишь буде, помогу тебе ограбить, а не то добрым часам и убить его. Вот оно как было. Ты же мне рассказал, что Ефатьев у него за всегда при замках на заполе стоит и что деньги он при себе на теле содержит. Это ложь. вступился Верисов. А, теперь вот ложь, перебил Гречка. Ах ты, уды удейская, аспит ты каинский. И швиц, световшей, каким суздальским прикидывается сирота казанская. А откуда ж я могу знать, что деньги-то батька твой в каждом поясе под сорочкой носит? Кто ж, кроме тебя, сына его иного, сказать бы мне мог про это? Что? Замолчал, не бойсь. Пишите ваш в благородие, обратился он к следователю. что остались мол оба при своих показаниях, видите, замолчал, сказать ты ему больше нечего. Верисов отвернулся к окну, чтобы скрыть от посторонних глаз навернувшиеся слёзы, тихие, но горькие слёзы безысходного, беспомощного, придавленного горя. Что ж вы скажете на это, Верисов? Учасливать нёсся к нему следователь. Видит Бог, не виноват я. Ну да что ж? От судьбы не уйдёшь ведь. С безнадёжным отчаянием махнул он рукой, и голос его не выдержал, трепетно порвался. Он ещё больше отвернулся к окну, чтобы скрыть свою новую слезу невольную и жгучую. Позвольте мне, ваше благородие, в тюрьму. стал между тем просить гречка Что ж меня теперь че за напрасно в секретной держать Я ведь во всём как быть должно совсем усерди моим открылся вашему благородию начальство к нам тоже ведь навещать наезжает Я могу начальству сказать по тому лишний народ сами знаете бездела содержать по частям в секретных не приказано А я открылся так уж стал быть позволить в тюрьму Следователь махнул рукой и конвоиный увел Гречку с его мнимым со товарищем. В тот же день черный фургон привез в подворотню тюремного замка новых обитателей. Это были Осип Гречка, Фомушка Блаженный и Касьянчик старчик. Глава тринадцатая. Секретная. Бюроева не скоро пришла в сознание. Она решительно не помнила, как её увозили из ресторана, как доставили в одну из частей, как на утро, за немением там место перевели в другую часть, куда по сделанному в тот же день экстренному распоряжению было отдано для следствия её дело. Всё это время мысль её не действовала, нервы словно окаченели. потеряв способность впечатлительности её не принимали ни уличный холод, ни спёртая удушливая духота женской сибирки, где она чутилась на наре, в обществе уличных воровок, нищинок, самых жалких распутниц и пьяных баб, подобраных на панели. Она глядела, дышала и двигалась, как автомат, вполне машинально, вполне бессознательно. Ни в одном взгляде, ее ни в одном вздохе, ни в одном движении не промелькнуло у нее ничего такого, чтобы напомнило хоть легкую тень какой-либо мысли, хотя бы малейший признак отчетливого сознания и чувства. Душа и мысли ее были мертвы, скованы какой-то литоргией. Одно только тело не утратило способности жить и двигаться. Очнулась она уже в секретной. После долгого мертвецкого сна, который одолел её всею своей тяжестью, победив наконец это более чем суточное напряжённо закаченее состояние. Секретные по частиям отличаются видом далеко не презентабельным. Это обыкновенно узкая комната с саженем полторы длиной, да около сажени в ширину, с решётчатым тусклым окном и кислым, неживым запахом. Мало свету и мало воздуху, а ещё меньше простору. Пройтись, расправить кости, размять члены свои уж решительно негде. На полутора саженном расстоянии не больно-то разгуляешься. Бероева смутно очнулась и огляделась вокруг. Сероватый и словно сумеречный полусвет западал в ее окошко. Перед ней стоял убогий столик, грязный, пыльный, бок весь с которых пор не мытый и не скобленый. Тут же кружка с водойю, на поверхности которой тоже плавали пыль да утонувшая муха. В углу стояло ведро. с ценным умывальником, и эти предметы за исключением постели составляли всё убранство секретной. Бероева чувствовала какую-то усталость и лом в костях и жгучий зуд по всему телу. Она глядела себя из своё ложе, убогую деревянную кровать с грязной подстилкой, с соломенным мешком вместо тюфя и такой уже подушкой. Гризгливое содрогание невольно передёрнуло её члены, когда увидела она то, что служило ей изголовьем. Мириады насекомов, клопов и даже червей каких-то повысполи сюда из своих тёмных щелей, почуев с голоду новую свежую добычу. Она стала прислушиваться, всё тихо, глухо, не слыхать ни говора, ни отголосков уличной жизни, только крысы пищат, довольца за печкой. Одна из этих подпольных обитательниц торопливо пробежала по полу и вильнула чешуйчатым хвостом, мгновенно улезнув под половицу в свою маленькую норку.